8.2. Аналитика тестов. Мы собрали какое-то количество данных, протестировали и узнали, что у нас идет в плюс, а что в минус. Недальновидный арбитражник, скорее всего, оставит все как есть и будет заниматься новыми оферами, текущей работой, пытаться масштабировать то, что хоть как-то получилось. Однако успешные арбитражники делают так, чтобы опыт работал на них, ведь он получен через минусовые заливы, а не только через успешные. Для этого обязательно нужно проводить качественный анализ. Для этого, во-первых, введите статистику. Сделайте таблицу, в которой опишите вертикаль подходы и количество креативов. В команде мы называем креативы определенным образом. Название состоит из двух чисел. Первое номер подхода, который мы применили, а второе его вариации. К примеру, вы рекламируете знакомство, и ваш подход основан на том, что на креативе изображен видеозвонок с девушкой. Скачивай приложение, и у тебя тоже будут такие звонки. Так вот, вариациями подхода будут разные девушки на картинке. Какие-то картинки будут конвертить лучше, а какие-то хуже. И название подхода будет таким 1.5, где 1 это первый подход, а 5 пятая вариация. Это позволяет вести каталог креативов, что поможет в дальнейшем их анализировать. Так как вы потратили деньги на креативы, которые сработали по-разному, необходимо попытаться понять, почему так произошло. Всего лишь 30 минут на заполнение таблицы по криосам и подходам могут дать вам понимание причин успешности или наоборот провала креативов. Это все инвестиции в понимание специфики пользователей, вертикали источников и, соответственно, инвестиция в опыт арбитражника. Вы уже сами сможете легко замечать, что какие-то креативы лились в плюс, но быстро отваливались, а какие-то проливались не только успешно, но и длительно. С помощью анализа можно выявлять какие-то закономерности. Например, так можно сравнивать потребность или боль, которую вы используете в креативе. Например, давление на безопасность может дать быстрый результат, но он будет непродолжительным. А вот использование триггера с красотой может дать большие результаты по срокам. Я даже пусть не такой высокий ROI, зато результат длительный и стабильный. В абсолютном выражении профит будет выше. Что происходит, когда арбитражники не делают анализ? Они накидываются на креатив, который дал первичный результат, и потом он умирает, а на замену ничего нет. Условно, за первые пару дней подход может дать 150%, зато затем быстро выгорает и почти вообще не конвертит. Если продолжать его использовать, то арбитражник потеряет и время, и деньги. Другой креатив может дать ROI всего 80%, но зато он будет работать все две недели, что в абсолютном выражении принесет больше пользователей и, соответственно, денег. Резюмирую: не нужно гнаться за высоким ROI сразу же. Важно провести анализ и подумать о дистанции. Анализ также позволяет оценить просадки в конверте. Это когда вы заливаете, и в определенный момент оффер вдруг перестает конвертить, а потом снова может вернуться к высоким показателям. Это может быть связано с конкретным временем суток или особенностями страны. Такие просадки могут происходить, например, во время сиесты, которая актуальна для Испании. Аналитика позволяет найти такие моменты, которые на первый взгляд совсем не оказывают влияния на трафик и конверсию. Аналитика все покажет без утайки. И разумный арбитражник использует эту информацию для развития